Одиннадцать. О том, что не удивляет. Сказывают, что в ту ночь обжинок хана Кольман вновь танцевала на крыше. Она танцевала, подняв руки вверх, вовсе не думая о том, что может упасть. Танцевала так, будто целая стая дебуков вселилась в нее. Дебуки — черти, злые духи еврейской мифологии. Старый мышка нашел ее на рассвете в саду, полном цветущих мальв. Она напоминала брошенную куклу и уже начала остывать. Все в деревне жалели Ханну, потому что она была хорошей и милой девушкой, хотя и жидовкой. Ее жалели, но ничуть не удивлялись. Это должно было закончиться так.